Он был все такой же, как и тогда. Дом у самого леса, огород, сарай, стол с лавкой. По детской привычке внутри шевельнулся страх.